Глава 21. Прощай. Если бы магия могла возвращать мертвых к жизни, то сама жизнь не имела бы смысла. Конец – это новое начало как для того, кто уходит, так и для тех, кто остается. Все циклично, и обрывать сей цикл значит идти против самой природы. Отрывок из «Труда» О философии магии автор неизвестен Ворона не оказалось не то что в Академии, но и вообще в Венеции. Об этом я узнала от одного из клерков, которого сумела поймать в ковине. Благо в понедельник К. Дора был полон людей, и шанс снова столкнуться с верховной ведьмой Лукрецией равнялся нулю. Немного нервный юноша, переносящий магии кипы и бумаг, с одного места на другое, раздраженно сказал мне, что ворон отбыл по делам Кована куда-то в сторону города Падуя. Благодаря бесчисленным светским сплетням, услышанным от вивьен еще во времена учебы, я помнила, что в Стра, как раз недалеко от Падуя, располагалась вилла Пизани, которой владела семья Дожа де Сантис. Должно быть, ворон отправился туда с вестями о смерти Дагорессы Патричии. Примечание. Дагоресса жена Дожа. Несмотря на то, что мне хотелось облегчить ношу знания, как-то обезопасить ведающих, сообщив о часах члену Триумвирата, в первую очередь я была просто рада, что ворона можно было вычеркнуть из списка подозреваемых. «Кому еще можно довериться?» — думала я, возвращаясь из искованно в академию. «Лукреции? Нет». Она не станет меня слушать. Верховного ведьмака Белогора, по словам Клерка, тоже нет в Венеции. Большая часть моих знакомых была в академии, а им, как правильно заметил Персиваль, в сложившейся ситуации доверять было нельзя. Зелье хозяин на предметах срабатывало лишь раз, и я даже не могла проверить, не ушел ли куда-нибудь владелец часов. Пока что это был тупик, и, заперевшись в своей комнате, я была готова тонуть в тревожных мыслях, подкрепляемых грядущими похоронами Тадеуша. К ним я не была готова настолько, что, проснувшись следующим утром, даже не сразу вспомнила, что наступило 4 ноября, первый день убывающей луны, день прощания Стадди. В моей голове брат все еще то и дело оживал, а теперь я должна была окончательно отпустить его. «Держишься, ведьма?» — участливо спросил фамильяр, наблюдая за тем, как я медленно допивала отправленный ко мне в комнату кофе. ковсяной каши и джему с тостами, также появившимися с утра на столике, я даже не притронулась. «Не особо», — честно ответила я. Проснувшись, я не помнила о похоронах. «Знаешь почему?» «Да, я вижу твои мысли», — с грустью кивнул Персиваль. Но скажи вслух, тебе станет легче? Я забыла, потому что в последние дни ни разу не подумала о Тадди как о мертвеце. Точнее, я злилась, думала о том, что он погиб, но я не думала о нем в прошлом. Не знаю, как объяснить точнее. Он подарил мне тебя, оставил дневник. Он был все время рядом, в моих мыслях. Я отставила пустую чашку и бездумно уставилась в стену. Несмотря ни на что, до сегодняшнего дня Таде уж казался мне живым, хотя я и видела тело. А живым похороны не нужны. Фамильяр ничего не ответил, но от признания мне действительно стало легче, пусть и немного. «Нужно переодеться», — тихо сказала я, поднимаясь с кровати. У каждого ведающего в гардеробе было лунное платье или костюм, которое упоминал в письме отец. Такие наряды жемчужных или серебристых цветов, символизирующих лунный свет, надевали на особо значимые праздники, связанные с триадой и гекатой, и на похороны. Раньше я никогда об этом не задумывалась, но теперь мне казалось странным, что ведающие праздновали и хоронили в одних и тех же одеждах. Наверное, прежнее отсутствие таких размышлений можно было назвать удачей. С трудом, но я заставила себя переодеться. Лунное платье было последним предметом гардероба, оставшимся в карманном пространстве, которым я пользовалась с момента прибытия в Венецию. Плессированную ткань жемчужно-белого цвета украшали мелкие декоративные камни и брошь в виде растущего полумесяца. Само платье было длинным и легким, с широкими рукавами, доходящими до кончиков пальцев. В этом же наряде я праздновала с Тадеушем Йоль пару лет назад. Одевшись, я приступила к прическе. Тадди нравилась красота, и я собиралась почтить его память хотя бы такой мелочью. Когда все было готово, я направилась к двери. Персиваль скрылся, сливаясь с моим разумом, но продолжал тихо урчать. Наверное, он делал это специально, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Церемония должна была начаться в полдень в том же святилище, где Геката связала меня с фамильяром. Я надеялась добраться туда в одиночестве, но по пути меня поймала Вивьин, одетая в серебристый комплект из изящной блузы и довольно узкой юбки в пол. «Эстер, дорогая», — прошептала она, останавливаясь в паре шагов от меня. Виф, очевидно, хотела подойти ближе, возможно, обнять, но я сложила руки на груди, закрываясь от подобных порывов. Подруга выглядела печальной. Ее глаза покраснели, а бледное лицо немного осунулось, как будто она долго плакала и так же, как я, пропустила не один завтрак. «Она просто не может быть связана с ритуалами», — решила я. Вив страдает». «Или очень хорошо играет» парировал Персиваль. «Почему ты не можешь дать мне поверить хотя бы тем, кто всегда был близок? Потому что я хочу защитить тебя, моя ведьма, и быть уверенным, что ты не доверишься преступнику». Прерывая мой мысленный разговор с фамильяром, Вивьен тихо сказала. «Многие уже собрались в святилище. Сантора тоже там. Я уже собиралась сказать «пойдем», когда почувствовала приближающееся давление магии. Такая сила могла исходить только от одного человека. В конце коридора показался ворон. Не знаю, как он успел добраться из Стра в Венецию за такой короткий срок, может, порталом, но теперь ведьмак был в Академии. О том, что ворон мог переноситься из одного места в другое при помощи собственной силы, я не думала, потому что не знала, какие расстояния могло покрыть давно потерянное для всех кроме него искусство самостоятельной телепортации. Судя по светло-серому лунному костюму с двубортным сюртуком, он прибыл специально к похоронам Тадди. К сожалению, ведьмак был не один. Рядом с ним, гордо вскинув подбородок, шла Лукреция Фиоре. Она тоже сменила зеленое платье на наряд цвета лунного сияния. Когда члены триумвирата приблизились к нам, свив, Лукреция коротко кивнула. Синьорина, дае, доброе утро. Здравствуйте, Верховная Ведьма Фиора, почтительно ответила девушка, но я видела, как ее передернула на неуместной фразе "доброе утро". Однако меня Лукреция поприветствовала еще оригинальнее. Кроу, сказала она то ли констатируя факт моего присутствия, то ли пытаясь выплюнуть мою фамилию, горчащую на языке. От необходимости отвечать меня избавил Ворон. «Профессор Кроу, примите еще раз мои соболезнования», — мягко сказал мужчина, выделив мою новую должность. На мгновение в груди разлилось приятное тепло от мысли, что это была маленькая шпилька в сторону неучтивости Лукреции. «Благодарю, верховный ведьмак», — ответила я, и все-таки кивнула женщине. «Верховная ведьма, спасибо, что почтили присутствием. Это честь для семьи Кроу». Лукреция тут же отвернулась от меня, обращаясь к ворону. «Пойдем, Корво. Я бы хотела до начала всего поговорить с Франческой». «Ректор Сантора сейчас занята в святилище», — начала была Вивьен но верховная ведьма перебила ее. «Не беспокойтесь, этот вопрос я решу сама». Не обращая внимания на свою спутницу, Ворон сделал шаг ко мне. «Профессор, позволите проводить вас до святилища, если синьорина Даае не будет против?» «Нет, конечно, нет», — пролепетала Вивин. «Корва», — прошипела Лукреция а ведьмак уже протянул руку, подавая мне локоть. «Благодарю», — тихо сказала я, кладя ладонь на приятно шелковистую ткань его костюма. Лукреция и Виф остались позади, а мы с вороном медленно двинулись по удивительно пустынным для вторника коридорам Академии. Сообщать о возможном убийце в этих стенах в тот момент, конечно же, не хотелось, но я понимала, что иного шанса могло не представиться. «Верховный ведьмак, мне стоит начать с извинений», — тихо сказала я. Из-под маски послышался тихий вздох. «Нет, думаю, извиниться стоит все-таки мне», — сказал ворон. «За письмо, которое вы получили в день, когда узнали о смерти брата. За наше...» противостояние в коридоре возле кабинета Санторо и, пожалуй, за резкие слова, сказанные вам в воскресенье. Я на секунду сбилась с шага, но успела удержаться за руку мужчины. Это неожиданно. В таком случае я бы хотела извиниться за пощечину. «Прошу, не стоит». Я давно не имел удовольствия получать столь яркие выражения эмоций от красивых женщин, усмехнулся ворон. Может, вы не давали им повода? сдавленно спросила я, стараясь не концентрироваться на том, что, кажется, он назвал меня красивой. Скорее никому не хватает духу поднять на меня руку, легко ответил он. Конечно, ведь это неприлично. «Насылать на вас заклятие с моей стороны тоже было неприлично». Да, не могла не согласиться я. Диалог выходил до ужаса странным, но больше всего меня пугало то удовольствие, которое мне доставляла такая близость ведьмака. Изо рта вырвался тихий вздох, и я с внезапной ясностью вспомнила диалог с Тадеушем годовой давности. Они даже лица его не видели. Таинственный, могущественный мужчина с колким юмором. Большинству этого хватает, чтобы вздыхать. Быстро тряхнув головой, я отбросила абсолютно неуместные в такой день мысли. Но осталась благодарна им за то, что смогла отвлечься от мыслей о предстоящем прощании с братом. — Так за что еще вы хотели извиниться, профессор Кроу? — напомнил о начале разговора Ворон. «Я кое-что нашла на Тессере», — шепотом сказала я, и рука ведьмака под моей ладонью едва заметно напряглась. Это были карманные часы. Рассказ занял на удивление мало времени, но Ворон все-таки замедлил шаг, чтобы не прийти к святилищу слишком быстро. Он внимательно слушал все мои сбивчивые объяснения про ведьмин час, хозяина, и подозреваемого в академии. Когда я замолчала, мужчина задумчиво кивнул каким-то собственным мыслям. «Почему вы сразу не отдали мне часы?» спросил он. «Вам ответить честно или вежливо?» Ворон красноречиво посмотрел на меня сквозь прорези маски, и я поняла, что в ближайшие несколько минут буду говорить только правду. Я... Я вспомнила, как Кован и все остальные, не задумываясь, назвали смерть Тадди несчастным случаем. И мне стало страшно, что возможная улика точно так же может остаться без внимания. Я ожидала раздражения или порицания, но Ворон только мягко ответил. — Мне жаль, что ваше доверие к оплоту защиты ведающих было подорвано, — профессор Кроу. Как член Триумвирата... Я обещаю сделать все, чтобы его вернуть». «Вы ничего не обязаны для меня делать». «А мне хочется», — с усмешкой сказал мужчина, снова заставляя меня задержать дыхание. «Эстер, во имя Гекаты ты идешь на похороны своего брата», — одернула я себя. «Что за странные эмоции?» «Нормальные эмоции молодой женщины», «Рядом с сильным мужчиной», — как ни в чем не бывало, ответил фамильяр в голове. «Твой разум ищет убежище от мрачных мыслей, так что все твои чувства логичны». «Нет, смущаться в присутствии ворона — это ничуть не логично». «Как скажешь, ведьма, как скажешь», — фыркнул Персиваль. «Что, если преступник все еще в академии?» — быстро спросила я, — стараясь вернуть диалог в нужное русло. «Такое вполне возможно», — согласился ведьмак. «После церемонии я начну собирать сведения обо всех разрешениях на выход из башни для студентов и о передвижениях других обитателей Академии. Но вас я призываю пока не предпринимать никаких действий, чтобы не спугнуть возможного виновного». «Я не смогу просто сидеть, сложа руки», — призналась я. «Понимаю», — в голосе ворона прозвучала улыбка. «И не прошу этого. Вы, как профессор, можете постоянно находиться в академии. Присмотритесь к коллегам, студентам, работникам. Будьте бдительны. Иногда такие методы приводят к поимке преступника куда быстрее, чем допросы и расследования». «А если пока мы ищем его, произойдет еще одно убийство?» — спросила я, не сумев сдержать дрожь в голосе. «К сожалению, такую возможность тоже нельзя отрицать. Но благодаря вам мы уже ближе к истине, чем были перед прошлыми ритуалами. Нужно лишь двигаться в том же направлении». Я понимала, что ворон просто хотел меня успокоить. И все же его слова звучали искренне. В отличие от нашего разговора, он больше не оставлял меня за пределами расследования. Да, мне отводилась пассивная роль, но следующие слова ведьмака показали, что он действительно серьезно отнесся к найденной мной информации. «С сегодняшнего дня я сниму для вас блог на отправку мне заклинаний и сообщения». «При любой опасности в Академии или новой информации сразу связывайтесь со мной». «Спасибо», — выдохнула я, немного сжимая предплечье ворона. «Не за что, Эстер», — мягко сказал он. И мое имя, сменившее в тот миг полагающееся обращение профессор или леди, прозвучало очень лично. Я была уверена, что ничего особенного ворон в него не вкладывал но никто не мешал мне тогда поверить в то, чего не было. Однако последние дни в Венеции научили меня тому, что все хотя бы отдаленно приятное обязательно должно было сменяться тьмой. И спустя пару минут мы с вороном достигли святилища Гекаты. В саду у статуи всегда царила магическая ночь, хотя остальная Венеция была освещена ярким полуденным солнцем. Проводить Тадеуша Кроу в последний путь собралась вся академия, от профессоров и студентов до работников кухни и секретарей. Среди них были как ведущие, так и простые люди. Войдя на балкон вместе со мной, Ворон отпустил мою руку. — Мне нужно встать рядом с ректором и верховной ведьмой Фиоры, — сказал он, и в его голосе мне почудилось напряжение. — Конечно, — кивнула я чувствуя растущую в груди пустоту. Медленно и как будто нехотя, отойдя в первые ряды у статуи, ворон бросил на меня последний взгляд. С такого расстояния из-за маски увидеть его глаза было невозможно, но я решила представить, что они выражали поддержку. Сантора устало опиралась на трость и выглядела бледной, несмотря на недавний целительный сон. Она сделала шаг в мою сторону, но я быстро покачала головой, безмолвно прося ее не подходить. Мне было страшно, что, почувствовав ее близость, я разрыдаюсь у нее на груди. Ректор, понимающе кивнула, оставшись на месте. На моей памяти такого количества народу в святилище не бывало даже в дни зимнего солнцестояния. Тревожность, какую я обычно чувствовала в толпе, могла в любую минуту перерасти в паническую атаку. Я должна испытывать благодарность за то, что они пришли. Но кто-то из них может быть виновен в том, что Тадеуш лежит там. Я старалась не смотреть на тело брата и ритуальное ложе, поставленное у статуи Гекаты. Легче было сосредоточиться на людях и хотя бы попытаться понять, кто мог быть причастен к ритуалам, подставлявшим всех ведающих. Хочу, чтобы все это закончилось быстрее. Я видела Джованни, уже знакомых мне третикурсников, Вивьен, вставшую в задних рядах вместе с работниками-неведающими. Знакомых лиц было много. Будь религия ведающих чуть ближе по своей сути к вере в первозданного, то мне пришлось бы слушать заупокойную молитву, а следом говорить слова прощания на глазах у всех. Триада была более милостива, да и гекати было больше по душе молчания, поэтому святилище окутывала тишина. «Но мне все же надо было кое-что сделать — подойти к телу». «Привет», — мысленно сказала я, остановившись возле Тадди. Его лицо было спокойным, как будто эмоция, которую я ощутила из его часов, оставалась с ним до сих пор. «Мать Гиката, Триада, проводите сына вашего до лунной обители». Я протянула руки к статуе, вливая в нее силу. Это должны были делать родственники почившего или близкие люди, чтобы по родной магии душе было легче найти путь. Глаза мраморной гекаты засияли, как в ту ночь, когда она слила нас с фамильяром, но на этот раз присутствие богини не ощущалось, и свет был всего лишь моей магией. Спустя несколько минут ведающие начали один за другим протягивать руки к статуе, добавляя к моей магии свою. Эта часть ритуала была платой гекате, чтобы она провела душу Тадди в обитель. И так до наступления настоящей ночи. С полудня до захода солнца в шесть вечера я была обязана стоять у тела своего брата, окруженная людьми и потоками магии. Сосредоточившись на вливании силы, я не могла следить за каждым, кто был в святилище, чтобы найти странности или тень раскаяния на лице я не могла начать поиск виновного. «Тадди, во что же ты ввязался?» Задав мысленный вопрос, я поняла, что иногда брат спрашивал у меня то же самое. Пожалуй, в умении находить неприятности мы действительно были похожи. «Во что ты ввязалась, колючка?» Когда он спрашивал это в последний раз. 149-й или 148-й год от Зимнего Совета, 1884 или 1883 третий год от Рождества Первозданного. В уголке Данте, как всегда, к вечеру было не протолкнуться. И хоть питейная ведающих была в разы больше обычных, я чувствовала себя неуютно даже в ней. «Ты чего такая кислая?» — спросил Таде, уж толкая меня в плечо. «Сегодня даже народу не так много!» «Смотря для кого?» — нервно сказала я, одергивая сюртук студенческой формы академии. «Кроу, отстань от сестры!» — шикнула на Тадди Вивьен. Тадеуш закатил глаза и придвинул ко мне стакан джина. «Мы сидели за барной стойкой, хотя я предпочла бы какой-нибудь из более уединенных угловых столов». «Колючка!» Мы сдали все промежуточные экзамены, получили похвалу от отца. «Дай себе хоть немного расслабиться!» — воскликнул Тадди, залпом выпивая порцию виски. «Я была абсолютно расслаблена, пока ты не затащил меня сюда». Мимо стойки прошла шумная компания первокурсников, и я сжалась, стараясь избежать случайных прикосновений. Тогда уж нахмурился, мигом растеряв всю браваду. «Проводить тебя до Академии?» — серьезно спросил он. «Не надо. Раз уж пришли, глупо сразу уходить», — отмахнулась я. Портить другим праздник из-за собственных глупых тревог не хотелось. «Таде уж, Кроу, признавайся честно, ты просто хочешь при помощи сестры избежать выполнения своей части сделки?» — грозно воскликнула Вивиан. «Какой сделки с подозрением протянула я?» «Я никогда бы так не поступил!» — гордо хлопнул себя по груди Тадди. «Ну-ну!» — ухмыльнулась Вив. «Да о чем вы говорите?» Девушка кокетливо отвела взгляд. «Твой брат проспорил мне танец, а теперь пытается уйти от ответственности». «Технически я ничего не проспорил», — пожал плечами Тадеуш. «Та особа действительно оказалась ведущей, просто не из нашего колледжа. В условиях было угадать, не ведающая ли она, а учится ли с нами и на каком курсе», — возразила Вив. «Тут согласен, совсем не попал в цель. Но у нее было такое опытное лицо. Кто ж знал, что это первокурсница, да еще и из Орлеанского колледжа?» «Я знала», — ухмыльнулась Вив и тут же прижала ладошку к рту. «Ой, так ты предложила спор, точно зная, кто она? Ты жульничала!» В притворном гневе тогда уж схватился за сердце. «Ну все, Дае, готовься к мести!» Брат подошел к Вивьен и одним движением стянул ее со стула. «Что ты делаешь?» — запищала она. «Выполняю свою часть уговора, чтобы тебе стало стыдно за вранье». Тадди схватил руки Вив в танцевальную позу и прямо в таком положении потащил к небольшому пространству в центре питейной, отведенному для танцев. Веселую кадриль как раз сменил медленный вальс. Я с улыбкой смотрела на брата и подругу, чья перебранка продолжалась даже во время танца. Их дурачества помогли мне хотя бы ненадолго отвлечься от тревожности из-за нахождения в толпе. Вивьен и Тадеуш прекрасно смотрелись в паре. Щеки девушки раскраснелись от танцев и, вероятно, от стыда за обман. Мой брат же, наоборот, был спокоен и с очаровательной улыбкой отпускал едкие комментарии. Их танец продолжался недолго, но мне приятно было за ним наблюдать. Когда вальс закончился, ничуть не запыхавшийся Тадеуш подошел ко мне. Колючка! «Как хороший брат! Я обязан вытащить, то есть пригласить тебя на танец!» «Не обязан», — ухмыльнулась я. «Ладно, я хочу потанцевать с сестрой, как в детстве». «Ну, если ты хочешь, то я с удовольствием потанцую». Тадеуш просиял довольной улыбкой и галантно протянул мне руку. «Мы вышли к танцующим под новый вальс, а этот раз венский». «Помнишь, как мы учили шаги в мамином саду?» — спросил он, ловко ведя нашу пару между другими танцующими и выбирая наиболее свободные места. «Я помню нагоняй, который устроил нам отец за то, что потоптали цветы». «Я никогда не понимал, почему он к тебе так строг», — хмуро сказал Тадди. «Давай не будем говорить об этом сейчас». «То есть никогда?» «Ты постоянно избегаешь разговоров об отце!» Я выдохнула. «Да, избегаю, потому что мне нечего сказать. Я люблю папу. Думаю, мы просто слишком похожи, или я напоминаю ему маму. Поэтому он относится ко мне иначе, чем к тебе». «Может, он хочет тебя защитить?» предположил Тадди. «Или уверен, что строгость поможет тебе добиться успеха?» «Папа хочет защитить нас обоих» и обоим желает светлого будущего, — резко ответила я. — Да просто в отношении меня питает меньше надежд, — ухмыльнулся брат. — Ты не прав. За разговором мы не сразу заметили на пути три другие пары. Мне больно отдавили ногу, и в какой-то момент я оказалась зажата между ведающими. Паника накрыла с головой. — Колючка, прости, я не заметил. Ты как? — Я... Мне надо подышать. Тогда уж попытался взять меня за руку, но я отстранилась, бросаясь к выходу. Видимо, брат попытался последовать за мной, но я слышала, как его остановила Вивьен. «Стой! Дай ей минутку успокоиться!» Я была ей благодарна. Мне действительно нужно было оказаться в одиночестве хотя бы на мгновение. Вход в уголок Данте находился в неприметном венецианском переулке. Как и Академия, он был защищен пологом, чтобы простые люди, не приглашенные кем-то из ведающих, не могли попасть внутрь. Даже внешне дверь в питейную выглядела нарочито просто. Оказавшись на улице, я глубоко вдохнула прохладный ночной воздух. Отпускает. В темноте пустого переулка мне действительно стало легче, только шрам от ожога на шее по-прежнему зудел. Так происходило почти всегда, когда я оказывалась среди большого скопления людей. Возьми себя в руки. Где-то неподалеку раздался всхлип. Венеция полнилась самыми разными звуками по ночам. Но этот плач показался мне особо пугающим. Хриплые вздохи повторились. Я неуверенно шагнула в ту сторону, откуда они доносились. «Кто здесь?» «Помогите!» — жалобный стон, полный боли, уже отчетливо прозвучал из темноты подворотни. Спустя пару шагов я увидела, кому он принадлежал. На сырой брусчатке, привалившись к стене, сидела женщина. «Кто-нибудь, помогите!» Ее лицо было в крови. Один глаз заплыл, а белок второго был темно-красным от удара. Одна рука вывернулась под неестественным углом. Женщина была одета в одно из подня, а на разодранных юбке и корсете виднелись очевидные следы насилия. «Пожалуйста», — она с трудом повернула голову, услышав мои шаги. «Что? Что случилось? Вы чувствуете все части тела? Вы...» Я опустилась на колени рядом с ней, плохо понимая, что делать. В начале подворотни мелькнул силуэт. «Это Карабинер, я сейчас позову помощь!» «Нет!» — попыталась остановить меня незнакомка, но я уже закричала. «Кви, аюто!» Карабинер заглянул в подворотню. «Козайли!» «Примечание. Что у вас там, итальянский?» «На эту женщину напали, ей нужно в госпиталь». Мужчина, лица которого в темноте не было видно, расхохотался. «Разве это женщина?» — хрипло прогоготал он. «Брось эту путана! Ей же лучше подохнуть так, чем от дурных болячек!» «Да как вы смеете!» — крикнула я. «Дело твое! Не подхвати от нее чего!» Карабинер снова засмеялся и, весело насвистывая, пошел прочь. Злость и непонимание схлынули, когда женщина надрывно закашляла. «Я здесь! Я вам помогу!» «Я слишком боялась, что промедление может стоить ей жизни!» поэтому сразу схватила ее за ту руку, которая выглядела относительно здоровой и стала вливать столько магии, сколько могла. А -а «Ах!» Полный муки стон вырвался из ее горла. Вмешательство оказалось слишком сильным. «Простите, простите, ради гекаты!» «Так ты ведьма!» — прошептала женщина. «Пока нет, просто ведающая». «Простите, что не предупредила. Я не очень хорошо лечу, и, если хотите, могу помочь добраться до тех, кто делает это лучше. Тут прямо рядом есть место». «Не думаю, что смогу встать», — ответила она. «Ладно, я поняла». Руки тряслись от напряжения. «Думаю, мне удастся облегчить боль, но после я все же провожу вас туда, где будет больше помощи». Женщина устало прикрыла еще один незаплывший глаз. «Давай, Эстер, ты справишься!» Я прикоснулась к ее руке, уже намного осторожнее вливая магию. Это должно было ускорить заживление мелких травм и сработать как обезболивающее. «Что вы чувствуете?» — наконец спросила я. Внешне женщина выглядела все так же плачевно, но ее дыхание немного выровнялось. «Больно, но не так, как было», — ответила она. «Спасибо. Мне жаль, что тебе пришлось это видеть». Я со страхом заметила на ее лице стыд. «Почему вы так говорите? Я рада, что оказалась здесь вовремя». «Тот бастарда сказал правду. Я шлюха. Такой светлой девочке не стоит видеть грязь, к которой я сама себя привела» хрипло выдохнула она. «Вы сами себя избили?» резко спросила я. «Нет, конечно. Тогда винить нужно только тех, бастарда, которые сделали это с вами. Прошу, позвольте, я отведу вас в безопасное место». «Спасибо». Я очень осторожно помогла женщине подняться на ноги и опереться на меня. Буквально пара шагов — и за той дверью будет таверна. Там только ведающие, и есть те, кто лучше меня разбирается в целительстве». Она кивнула, и мы медленно побрели к уголку Данты. У самой двери мне показалось, что в тенях подворотни мелькнула фигура. «Ларнеза». «Простите?» Я отвлеклась на голос женщины и, вновь взглянув на подворотню, уже никого не увидела. «Меня зовут Ларнеза», — повторила она, — «а я Эстер». Дверь в уголок Данты открылась, и оттуда показалась голова Тадеуша. Его глаза удивленно расширились. «О! Во что ты ввязалась, колючка?» Ноябрь. 155-й год от Зимнего Совета. 1890 год от Рождества Первозданного. Вернувшись из воспоминаний, я едва не оборвала поток магии, который все еще лился к статуе Гекаты. «Что произошло с Ларнезой потом?» — спросил Персиваль, помогая мне поддержать магию. После того, как я проводила ее в уголок Данте, мы больше не виделись. Но тогда уж часто встречал ее там. Он говорил, что она полностью оправилась и даже открыла собственное заведение. Он говорил, что она никогда не переставала быть благодарной ведающим. «Ты поступила очень благородно, моя ведьма. И тогда уж, судя по всему, думал так же. Ведающие вокруг меня постепенно отступали, прекращая творить магию. Это означало, что не только в святилище, но и над самой Венецией уже царила ночь. Я моргнула, приходя в себя». Сантора взмахнула рукой, магией поднимая тело Тадеуша в воздух. Теперь его нужно было сопроводить в крипту. «Пойду позади всех», — решила я. Мне было страшно представить, что ожидала в крипте. Последний взгляд на Тадеуша и толпа, что будет окружать меня. Но я должна была быть там. Это был мой долг. Как я и предполагала, крипта, в которой я вместе с похоронной процессией оказалась через несколько минут, стала моей личной пыткой. «Выдержишь?» — с беспокойством спросил фамильяр. «Не знаю. Людей много». Я прижала руку к шее, стараясь унять зуд в старом ожоге. «Как ты его получила? Не вижу в воспоминаниях» потому что я не помню, как это случилось. Он со мной с самого детства, я почти не думаю о нем и научилась не замечать даже в зеркале». Тело Тадеуша уложили в подготовленный саркофаг с изящно высеченной фамилией Кроу. Отец позаботился об этом. Все присутствующие сдвинулись ближе, невольно подталкивая вперед и меня. Голова закружилась, я почувствовала, что вот-вот упаду. Оглядевшись, я поняла, что люди, стоящие вплотную ко мне, были мне незнакомы, или я просто не могла разглядеть их лица через пелену паники. Ворон! Он стоял недалеко и пристально смотрел на меня. Его черная маска стала якорем, который ненадолго задержал меня от падения в бесконтрольный ужас. Но лишь ненадолго. «Помогите!» Не знаю, как ворон услышал мой шепот, но в следующий миг он оказался рядом. «Карва, что ты делаешь?» Голос Лукреции звучал глухо. Ведьмак даже не обернулся к ней. Он обхватил мое лицо ладонями, и нас окружила тьма. Перемещение было быстрым. В один миг, будучи в лапах паники, я думала, что умираю, а в следующей уже стояла в своей комнате. «Эстер, посмотрите на меня», — приказал Ворон. Он все еще касался моего лица. Его маска была так близко, что я видела все ее линии и рельефы. «Простите, не надо было утруждаться». «Вы не в себе», — тихо сказал Ворон. «Да», — согласилась я. «Мне казалось, что я сплю». Упала в обморок в крипте, А теперь грежу о спасении таинственным ведьмаком. «Вы меня спасли». «Вам не стоило идти, если вы чувствовали себя плохо». Руки ворона опустились к моим плечам бережно, но крепко удерживая меня на ногах. «Это были похороны моего брата. Я не могла не прийти». «Я бы не хотел попасть на ваши», — резко ответил мужчина. «Приступы и переутомления опасны для ведущих. Из-за паники вы могли сорваться и выжечь ресурсы». «Вы бы не хотели, чтобы я умерла?» — каким-то странно детским голосом спросила я. «Конечно нет!» — выдохнул ведьмак. «Почему?» Он ответил не сразу. Ворон наверняка должен был сказать что-то про ответственность за каждого ведающего, как положено члену Ковена. Но я не хотела ничего слышать про долг и обязанности, только не в этот момент. Постойте, не отвечайте. Вряд ли в более осознанном состоянии ехать когда-нибудь решилась бы на подобное, но мне отчаянно нужна была помощь. Мне хотелось хоть ненадолго почувствовать себя в безопасности. В конце концов, в тот день у меня было право на одно безумство, и я шагнула вперед, прижимая щекой к груди ворона, обхватывая его руками за талию, чувствуя его близость всем телом. На этот раз прикосновение не вызвало никаких видений. Даже бурление магии в крови от присутствия верховного ведьмака не имело значения. Все потеряло смысл, когда ворон обнял меня в ответ, прижимая ближе к себе. По позвоночнику прошла волна дрожи. «Просто дайте мне еще один миг», — думала я, наконец, начиная снова нормально дышать. От него пахло морем, холодным и соленым, а еще темной, бархатной магией, запах которой я не смогла бы описать словами. Еще миг, и я отстранилась. Почему вы оказываетесь рядом, спросила я. Почему выделяете как ведьму? Зачем вам нужно было делать меня профессором? Вопросы текли неконтролируемым потоком, а голос был едва слышным. Ворон смотрел мне в глаза, и я бы многое отдала за возможность увидеть эмоции на его лице. Потому что я обещал. Такова была сделка, ответил он. Это было совсем не то, что я ожидала услышать. Ни слова про ответственность и долг. «Сделка с кем?» «Неважно. Я не хочу вам лгать, но и большего сказать не могу». «Пожалуйста». Ворона окутали темные потоки магии. Когда они схлынули, в комнате я уже была одна. «Что я сделала?» «Что я творю?» Ожог на шее пронзила болью, как будто до этого ее сдерживало только присутствие ворона. «Ах!» «Эстер!» — воскликнул фамильяр, появляясь передо мной. Я услышала гневные крики десятков людей, которых не могло быть в комнате. Запах горелой плоти. Меня окружил страх. И лишь тьма стала спасением.